Над большим хрустальным бокалом, в котором пенилась и переливалась радужными красками красноватая жидкость, появились две руки. Левая сняла с правой золотой перстень, с крупным изумрудом бросила в бокал. Перстень опустился на дно. Вокруг него забурлила, запенилась жидкость, образуя целое Облачко из пляшущих пузырьков, в котором перстень вдруг растворился без остатка. Кто-то ахнул, на него зашикали, наступила тишина. И в этой тишине четко и властно стал звучать мужской голос. «Я, Джузеппе Калиостро, магистр и верховный иерарх Сущего», Взываю к силам бесплотным, к великим таинствам огня, воды и камня, Для коих мир наш есть лишь игралище теней. Я отдаюсь их власти и заклинаю перенести мою бестелесную субстанцию Из времени нынешнего в грядущее, дабы узрел я лики потомков, Живущих много лет тому». Вперед! Словно в подтверждение этих слов из облака дыма возникло лицо графа Калиоста. «О, я вижу вас, населяющих грядущее бытие!» воскликнул Калиостро и приветливо улыбнулся. «Вас, наделенных мудростью и познаниями, обретших память прожитых веков, хочу вопрошать я...» о судьбах людей, собравшихся в Санкт-Петербурге сего числа 1780 года. Несколько знатных особ обоего пола сидели вокруг стола и с затаённым дыханием следили за манипуляциями прославленного магистра. Тускло горели свечи, тлели сандаловые палочки, распространяя оранжевый дым, и благовоние. Калиостро стоял над огромным бокалом и напряженно вглядывался в красноватую жидкость, которая бурлила под действием тайных сил. У ног магистра на полу, скрестив по-турецки ноги, сидела Лоренцо. «Я вопрошаю вас», — повторил Калиостро, — «вопрошаю». Бокал качнулся и сделал несколько едва заметных перемещений по инкрустированной поверхности стола. «Снова кто-то восхищенно охнул!»